все. Она расталкивает локтями людей, собравшихся у трибун. Зрители хотят ее поздравить. Мчится мимо раздевалок, выбегает в огромный зал, освещенный десятками неоновых ламп. Гимнастки группами стоят у буфетных столов. Смотрит направо, налево, пытается успокоить сердце, унять тревогу. С трибуны Эдди видит свою дочь. Кажется, она бежит к раздевалкам. Ее лицо напряжено. Наверное, она плохо себя чувствует, неужели он ее заразил, или это из-за того, сколько сил ей пришлось потратить, чтобы судьи и зрители увидели эти ослепительные 10 секунд? Он знает, иногда после интенсивных тренировок ее тошнит. Он думает, идти за ней или нет, и решает не идти. Она вернется, чтобы получить медаль. На площадке устанавливают пьедестал, и никто, кажется, не замечает ее отсутствие. Джона разговаривает с президентом Федерации, пожимает ей руку. «Это особенный день. Золото на национальном чемпионате. Итог и новое начало». Он гладит медальон в кармане. Кто-то из организаторов окликает его. «Где же наша чемпионка?» Джона смотрит на трибуну. Он уже сто раз видел, как Ленни после своего блистательного выступления взлетает на трибуну. Но Эдди стоит один — Приложив правую руку козырьком к колбу. Пьедестал установлен. Протокол должен быть соблюден. Еще одна категория среди женщин, затем мужчины. Джона чувствует раздражение, спешит к раздевалке, стучит, спрашивает гимнасток, которые готовятся к выступлению. Ленней никто не видел. В приоткрытую дверь он видит ее куртку, висящую на крючке, под ней на скамье, ее сумка с логотипом клуба. Он возвращается на площадку. «Может быть, они разминулись?» «Но и там ее нет». Раздражение сменяется недоумением. Президент Федерации объявляет о начале церемонии награждения. Джона вынужден извиниться за отсутствие Лини. Говорит, что она внезапно почувствовала недомогание. Президент в недоумении, но сохраняет спокойствие. берет микрофон и хорошо поставленным голосом сообщает. «Лини Бауэр не сможет лично получить медаль. Проблемы со здоровьем». Пожелаем ей скорейшего выздоровления. Аплодисменты и разочарованные возгласы заглушают ее слова. Она подает знак помощнику, звучит сигнальная сирена. Время серебра! восклицает она. Вот и все. Для лени все кончено, думает Джона. Он больше не испытает тех переживаний и той радости, которые чувствуешь, когда твоя ученица с гордо поднятой головой получает награду. Он не знает, чего в нем сейчас больше — злости или беспокойства. За спиной у него кто-то стоит, он оборачивается — это Эдди. Он хочет знать, где его дочь. «Она исчезла», — вынужден сказать Джона. Лени снова видит ее у главного входа. И это не просто фигура. Волосы собраны в конский хвост, высоко на затылке — Из-под слишком большого пальто видны красные брюки, которые были на ней в тот день. Ее мама жива. Мама. Ноги начинают подкашиваться, трудно дышать, фигура удаляется. Она не может позволить ей исчезнуть, только не в этот раз. Она бросается к двери, и сразу становится очень холодно. Темнота окутывает купол и заливает окрестности. Все вокруг поддернуто снежной пеленой. Ее босые ноги погружаются в ледяную грязь, очертания предметов размыты, стоянка похожа на кладбище брошенных машин. Тело Лени движется все медленнее, борется с переохлаждением. Она издает крик, жалобный стон. Мама! Это отобрало у нее последние силы. Она слабеет, ее губы горят, вокруг все серое и черное, и кажется, что голова сейчас лопнет. Живот под синтетической тканью синего купальника сводит спазмами. Нужно двигаться, нужно вернуться в помещение, согреться. Но руки и ноги онемели. Ей трудно думать. На мгновение она закрывает глаза, как будто от этого в голове должно проясниться. И вдруг что-то тяжелое накрывает ее, И она чувствует знакомый запах, аромат амбры и кожи. Она вздрагивает и уже знает. Еще до того, как видит, она слышит, всей собой впитывает мягкий голос, шепчущий: не простудись. Джона и Эдди сохраняют спокойствие. Повторяется трагедия, которую они уже пережили, но на этот раз все должно кончиться иначе. Джона собрал свои вещи и вещи Лини. Эдди несет сумку дочери. Они идут через холл, думая об одном и том же. О молчании лени, о ее кротком смирении перед будущим. Она сломалась, говорит Джона, и теперь прячется где-то здесь, в туалете, под лестницей. Только так я могу это объяснить. Эдди согласен с ним, как он мог не замечать очевидного, морально она была не готова. Он винит себя за то, что заставил ее участвовать в соревнованиях, Никакое выступление, каким бы прекрасным оно ни было, не стоит страданий его дочери. Они направляются к главному входу. «Рано или поздно она появится», — говорит Джона. И тут Эдди замечает синий купальник. «Вон она!» — кричит он. «Они там, снаружи, обе!» Джона делает шаг вперед и тоже их видит. Всего в нескольких метрах, растворенных в тенях и в то же время различимых, Нора обнимает Лини, кутает в свое пальто. Эдди бежит. Нора, Нора! Сердце вот-вот разорвется. Он не знает, не понимает, действительно ли видит это, или ему только кажется. Он замечает босые ноги Лини, посиневшие в снегу, синие, как ее купальник. Подхватывает дочь на руки, прижимает к себе, смотрит на Нору. Он еще не готов поверить в чудо разрывается между необходимостью согреть ленни, отнести ее внутрь и паническим страхом, что Нора снова исчезнет, что это всего лишь странный сон, который лопнет, как мыльный пузырь, если он сдвинется хоть на миллиметр. Он поворачивается к Джоне, застывшему не от холода, а от потрясения. Он перебрал все варианты, абсолютно все, кроме одного. Кроме того, что мать — лучшая мать на свете — Может просто уйти. Она могла умереть, оказаться в коме, ее могли похитить, ранить, но убежать и оставить ребенка, повернуться к нему спиной, пусть даже все вокруг в руинах, пусть тебе страшно. Нет, этого она не могла. Он подходит ближе. Она выглядит совершенно здоровой, на щеках румянец, твердо держится на ногах, и он рычит. Как Нора! «Как ты могла? Как посмела?» «Джона, замолчи!» — шепчет Лини. «Нужно вернуться в тепло», — говорит Нора. «Я пойду с вами». «Ты не можешь! Это невозможно!» — повторяет Джона. «Ты не могла так поступить! Просто уйти!» «Но я это сделала», — отвечает Нора. «Я ушла». «Думаю, что я понимаю», — негромко говорит Эдди. «Молчи, Джона. Мы поедем в мотель». Он перехватывает лени поудобнее. Она весит меньше 50 килограммов, но для него, такого худого и слабого, это целая тонна. Но неважно, он удержит ее. Она утыкается лицом ему в шею. «Папа, скорее!» Он поднимает голову и в этот момент видит вытянутую руку Джоны. Пальцы Джоны, сжимающие глок, направлены прямо на него, на них. Последняя мысль, которая мелькает в его голове — «Что за бред?» «Что ты делаешь, Джона? Почему?» — кричит он. Рукой он начинает пригибать голову Лени в надежде защитить ее, Но не успевает. Барабанные перепонки лопаются от выстрела или от крика Лени. Он чувствует, как силы покидают его. Падает на снег, а вместе с ним и дочь...